Песнь двадцать вторая Данте изумлен криком блаженных и безмолвно просит у Беатричи разъяснения. Она говорит ему о значении этого крика и о мщении, которое постигнет виновных, делая намек на поражение папства, а затем предлагает поэту взглянуть на окружающую его толпу праведных. Данте не решается никого из них спросить, Но к нему приближается святой Бенедикт, рассказывающий о том, как он начал свою подвижническую жизнь и указывающий еще на ревностных служителей Бога, святого Ромуальда, святого Макария Александрийского и прочих. Данте спрашивает затем святого Бенедикта, увидит ли он его в высшей сфере неба империи. Святой Бенедикт дает утвердительный ответ – определяет значение империи и резко порицает духовенство, которое охвачено корыстолюбивыми помыслами. Затем святой вместе с другими праведниками исчезает. К Данте подходит Беатриче и возводит его мимо созвездия близнецов по золотой лестнице в восьмую небесную сферу — небо неподвижных звезд. Затем она предлагает поэту взглянуть на пройденный путь, и он видит семь сфер рая, через которые он уже прошел. Увидев, наконец, и землю, он возводит свой взор к лицу Беатричи. В том изумлении, что овладела мной, к небесной спутнице я обернулся живо. Так и к родной груди ребенок боязливо. Она же, матери подобной родной, спешащей приласкать трепещущего сына, когда томит его недуг или кручина, сказала мне, ли о том не знаешь ты, что здесь, среди святой небесной высоты, где ты находишься, все дивно и священно, и рвеньем рождено похвальным неизменно? Но если услыхать лишь этот крик, успев, Так изумился ты, Что было бы с тобою, Когда бы услышал ты блаженных душ напев, Или увидал меня теперь перед собою С улыбкой на устах. И если б ты постиг мольбу, Которую таит всеобщий крик, О знал бы ты Виновных ждущим грозно. Пред смертью ты его увидишь торжество. Меч Господа — Разит ни рано и ни поздно, И независимо нисколько от того, Боимся мы или ждем падения его. Но обернись теперь ты в сторону другую, И праведных толпу увидишь ты благую. И сотни малых сфер ей повинуясь Я увидел пред собой. Лучи свои ли я, Они сияньем их друг друга украшали. Безмолвно я стоял, желание затая, И скромности уста мои не вопрошали. Но самый светлый перл приблизился ко мне и вымолвил. Когда бы увидел ты, как жгуче в нас пламя истинной любви И как могуче, таиться б ты не стал в душевной глубине». Дабы, промедливший, не опоздал ты к цели, Отвечу на вопрос, который не посмели произнести уста. Давнишнюю порой, благословенную Создателем горой, Где ныне высится кассино, завладели народы, что в грехе язычества коснели. Я первый, с именем того туда пришел, Кто с неба истину великую не звел, Вознесшее всех нас на небесах высоко. Столь дивно осенил меня святой восторг, Что много городов чудесно я исторг Из тьмы неверия и гнусного порока. Все в созерцание погружены глубоко Господни светочи, которых видел ты, Горели пламенем, рождающим цветы святые и плоды. перед престолом Бога, хранивший обет в сердцах достойных строго, вот Рамуальд, а вот еще Макарий, брат, и все другие тут, кто пребывал со мною. И молвил я, любовь, которой ты объят, с сиянием милости, струящимся волною от прочих светочей, к доверию вполне раскрыли душу мне, как солнце венчик розы. Скажи, святой отец, исполнится ли грезы и твой открытый лик, придется ли видеть мне? Дух светлый отвечал, в последней высшей сфере, где исполняются желания в полной мере, исполнится твое желание и мое, перенесенные из прочих сфер в нее, Там совершенны все и чисты все желания, которые вполне достойны увенчаний. Все в ней содержится, но не заключена сама она ни в чем и также не должна совершать межполисов урочное движение. Святая лестница, где видел в сновидении Иаков ангелов, лишь на нее ведет». Но за предел ее твой взор не достает Подняться от земли к святой ее вершине Не в состоянии никто из смертных ныне, И даром тратятся на орденский статут Листы пергамента. Где был святой приют, там запустение, И рясы с клобуками отныне сделались Плохой муки мешками. Но Господу не так противны торгаши и ими созданный наживы алчный рынок, как обезумевший в корыстолюбье инок, который с жадностью считает барыши. И помогать должно имуществом церковным во имя Господа просящим не тому, кто пастырем сродни приходится духовным. Плоть смертная слаба, и мало потому начало доброго, А срок весьма далекий. От зарождения дерев до тех времен, Как будет ими плод созревший принесен. Петром-апостолом предпринят был высокий И славный труд его без злата и сребра. С молитвой и постом я шел путем Петра. Франциск вооружен смирением покорным. Теперь с последствием начала ты сравни. Все белым бывшее отныне стало черным. Но может сам Господь и в нынешние дни прийти на помощь нам в падении и горе? Ведь чудо большего, пример Всевышним дан, в тот час, как молвил он, и расступилось море, и вспять он обратил текущий Иордан. Так светоч заключил, с толпой соединяясь, И вмиг она, как вихрь, умчалась, поднимаясь. Тут кроткая жена приблизилась светла. Так велика была ее святая сила, Что естество мое земное победило, И вверх она меня с собою влекла. с неведомой еще для смертных быстротою, за нею восходил я лестницей святою. Быстрей, читатель мой, чем положить персты, и снова из огня успел бы вынуть ты, когда не истина священная все это, пусть не вернутся мне обратно в царство света, хотя взываю я молитвенно к Творцу. Скорее для меня открылась та планета, которая всегда идет во след тельцу. О звезды! Дивный свет, источник вдохновений и добродетели, каков бы ни был он, мне вами, сознаюсь, дарован был мой гений. Скрывался с вами тот, кто с вами был рожден, когда впервые я увидел свет в отчизне и от кого идет начало всякой жизни. Поздней, когда я был чудесно вознесен в ту сферу высшую, что управляет вами, вы мне открылись, и ныне со словами благочестивыми в душе взываю к вам. О, помогите ей, влекомой к небесам, вы переход свершить мучительный и трудный. Теперь к последнему спасению близок ты Раздался спутнице небесный голос чудный. Глазами ясными взгляни же с высоты На множество миров. Их положила ныне я все к ногам твоим, Дабы, когда к дружине ликующей Войдешь в лазоревый черток, Ты с нею наравне порадоваться мог. И семь пройденных сфер тут я кинул взглядом, и землю увидал. Она с другими рядом так показалась мне ничтожной и мала, что я не мог сдержать презрительной улыбки. И все, кого мечта в иной предел влекла, те в мудрости своей не сделали ошибки, и ими вечная заслужена хвала. Воспламененную латоны черь предстала, Лишенной тени той, которая дала мне повод заключить О том, что состояла она из плотных тел и жидких. Озарен сияньем солнечным я был, Гиперион близ сына твоего я видел Дианею, Что двигалась вокруг, и Майю вместе с нею. Юпитер мне сиял, как серебристый шар, Он сына своего смягчал палящий жар И холод своего родителя. Отдельно сияли звезды все, И мнилось беспредельно Была величина и быстрый их полет. Созвездием близнецов сияющих Покуда вращался в небе я Увидел я оттуда всю землю, от морей глубоких до высот, и очи перевел я от созвездий ясных по направлению других очей прекрасных.